Глава 19. Следующий день прошёл. Больше мне про него и сказать нечего. Занимался своими делами, тренировался, отдавал распоряжения. Вообще приятно это дело приказывать другим вместо того, чтобы заниматься самому. Да и в одиночку совсем я просто не справился бы, поэтому так важно найти профессионалов на подходящие им должности. Что мне к счастью удалось. Есть и другой вариант. Если не можешь найти подходящего человека, то вырасти его. Увы, на это нужно намного больше времени, но зато и результат будет намного лучше. Про это я тоже не забывал. Так что уже сейчас молодое поколение начинали готовить. Я создал школы для жителей своего баронства. Да, пока довольно простые, но это лишь начало. Естественно, что школы были бесплатными, более того, обязательными два раза в неделю. Будь иначе, и, боюсь, часть учеников быстро бы отселась. Для крестьян сама идея того, чтобы отпускать свободные руки на сторону, а тем более еще и платить за это, кощунственно. Для самых лучших учеников даже были небольшие стипендии. Таким образом, можно было подстегнуть желание учиться, ну и заодно выявить таланты в раннем возрасте. Естественно, что просто так выкидывать деньги на ветер я не собирался. Кроме обучения детей, им понемногу вкладывали в голову верность баронству. Вот уж не нужно мне такого, чтобы потом лучшие умы утекали к конкурентам. Хотя сомневаюсь, что это случится. Все же в моем баронстве довольно хорошо относились к крестьянам и сбегать отсюда, пока никто не горел желанием. Ну, мало ли? Патриотическая накачка никогда лишней не бывает. Впрочем, всё это дело далекого идущего будущего. Пока стоит сосредоточиться на текущих делах, а именно борьба с демонами. Как раз сейчас ко мне должен был подойти Ким с докладом о проделанной работе. Стук в дверь, и из комнаты Девид входит внутрь. Крис кивнул ему. «Ну как все прошло?» — повторил я его жест. «Крестьяне не возникали?» «Хм, смешно», — хмыкнул он. «Попробуй, а не повозмущаться в присутствии вооруженных до зубов солдат». Так, немного поворчали слегка поначалу. Но как только услышали, что ты в случае необходимости поможешь с продуктами, то замолчали. «Да если честно, не все так плохо, как ты думал». У нас хватит воинов, чтобы обеспечить защиту деревень и даже дать им продолжить работать на полях. Хм. Я думала, они будут сильнее недовольны. Почесал я подбородок. Могли бы. Но твой авторитет в баронстве слишком высок. Да и сами крестьяне успели обрасти жирком. Так что если даже один урожай пропадёт, то ничего действительно страшного не будет. Разве что их замучит жадность. Это да. Для крестьянина видеть, как пропадают продукты, это та еще пытка. Ну и то ладно. Только смотрите, чтобы они не лезли на поля без вашего ведома. А то знай их. Вздохнул я. Да, кстати, что там со сторожевыми башнями? Башни в процессе. Думаю, еще пару деньков и закончим. Быстро. А то. Мастеров у нас много, а материалы достать вообще не проблема. Улыбнувшись, кивнул он. Кстати, с предстоящей свадьбой тебя. И ты кем? Данёс из моей глотки тяжкий вздох. И как только узнал, проф то ещё трепло. Ещё ведь не всё решено. Ну а как иначе? Я знаю всё, что происходит на этих землях. Хитро прищурился он. Помолвка есть? Есть. Значит, дело за малым. Ну ж ты это доведёшь дело до конца? Хотя я и думал, что так рано решишь шестипеница. Ну я ж не ты, хластяк, что бегает от брака до последнего, хмыкнул я. Хорошее дело, браком не назовут, фыркнул он. И вообще, я ещё молод, рано мне. Прям как картур: два сапога пара, молот он. Скоро же песок начнёт сыпаться. Да как ты смеешь так говорить? Я мужчина в самом расцвете сил, шутливо выгнул он грудь колесом. «И, кстати, мне тут одна птичка напела, что еще кое-кто из наших планирует жениться». «Что? И кто это?» Подался я вперед с интересом. «Бьер, представляешь? С тех пор, как этот здоровяк остепенился, он стал больше об этом думать. Девушку нашел. И, судя по всему, дело движется к финалу. Осталось его совсем немного дожать. Думаю, в ближайший год все точно случится». «Вот чего-чего, а такого от Бера не ожидал. Нет, он мужчина видный, но...» — замялся я. «В общем, сложно себе представить. А девушка хороша. Причем поговаривают, что она умудряется его будить, без всяческих последствий. Ого, ну это точно любовь!» — покивал я. «Ну ладно, лучше попозже сам увижу эту красавицу, что украла сердце нашего медведя». Сейчас лучше скажи, следов новых прорывов не было? Хм, да, что-то не о том речь пошла. Порталов новых не было у нас. А вот у наших соседей другое дело. Особенно лируму прилетело сильно. Видимо, где-то один портал надолго оставили, и случилось неприятное. По сути, целую деревеньку эти твари захватили. Пришлось посылать войска, чтобы уничтожить всех изменённых. Хм. Где это произошло? Нахмурился я и кивнул на карту, висящую на стене. Там у меня был изображён весь наш континент с самыми крупными городами и важными замками на нём. Полезно держать её перед глазами. Но ну для более детального рассмотрения в моём столе лежало ещё несколько карт для отдельных регионов континента. Да вот. Ткнул он пальцем в точку неподалёку от магического леса. На территории Ролли. Противоречивое чувство разгладилось моё лицо. Вроде хочется улыбаться, что у Ролли проблемы, но в то же время слишком уж это близко к нам. Может и задеть. Усиль патрули на том направлении. Там, конечно, магический лес, и хранитель предупредит, если что. Но расслабляться не стоит. Уже усилил, кивает Ким. Хорошо. Но это значит, что теперь они будут воспринимать данную угрозу всерьёз. Что ж, пусть поднапрегутся. Ах, да, ещё кое-что. Очень велика вероятность, что из-за этого свадьбу принц отложит. А вот это хорошие новости. улыбнулся я, откидываясь на спинку стула. Я, конечно, не забыл об этом, но уж думал, что придётся пропустить данное мероприятие. Слишком много проблем навалилось с этими демонами. А так будет больше времени для составления полноценного плана. Сейчас есть ли ещё общие намётки? Ах, да, я тебе не говорил. В общем, велика вероятность обострения конфликта с Лирумом. Лучше подготовиться. Не волнуйся. На границе уже давно подготовлены ловушки, места для засады и прочее, чтобы встретить незваных гостей. Я давно планировал это, так что никаких проблем. И ты готов к войне с целым королевством? Без проблем. Мы своих не бросаем. А враги умоются кровью, если решат ступить на нашу землю. Может, в прямом бою нас и согнут, но кто сказал, что мы будем сражаться лицом к лицу? Всё же не зря наш барон Мактиней подмигнул Микким. За прошедшие годы я успел всё хорошенько подготовить. «По лучшим образцам партизанской тактики». «Спасибо», — твердо произнес я, смотря ему в глаза. «Да брось», — отмахнулся он, — «как будто могло быть иначе. Ты мне словно младший брат. <кхм> младший брат, который еще и платит хорошие деньги за работу. А я привык отрабатывать свои деньги на все сто процентов. Хм, тут скорее на все двести». «Значит, говоришь, хочешь увеличить мой оклад в два раза?» Хитро сощурился этот лис, смотря на меня. «Посмотрим», — хмыкнул я. «Сперва надо разобраться с нависшими над нами проблемами. Тебя за язык никто не тянул. Тогда пойду-ка я работать», — улыбнулся он и покинул мой кабинет. «Все-таки приятно знать, что есть люди, которые поддержат тебя в любой ситуации. Вот уж ком-ком, а в ребятах из бывшего диверсионного отряда я никогда не сомневался». Да и бывшие наемники меня тоже не предадут. Правда, тут уже вступала в дело моя паранойя, и их я иногда проверял. Пытался вручить взятки через других людей или нечто подобное, причем в совершенно рядовых мелочах, которые не принесут баронству никакого вреда. Пока еще ни разу не получилось. Все-таки честь для них не пустой звук. Да и платил я своим людям весьма и весьма прилично. но они того стоили, да и я мог себе это позволить. Кто-то может подумать, откуда у наемников честь и будет в некоторой степени прав. Как в моем прошлом мире, так и тут в наемники идут не самые благородные люди. Но адские гонщие были особенным отрядом. Все же основной их костяк составляли бывшие профессиональные солдаты, ну а остальную часть выбирали с особым тщанием. Так было при капитане Куртие, так и продолжается и сейчас. Разве что новичков стало больше, так как часть ушла в стражу ко мне. Новость от Кима пришлась мне по душе. Перенос свадьбы принца и Алисии пришёлся на очень кстати. Нет, я уже начал готовиться, чтобы решить этот вопрос, но было слишком рискованно. Слишком мало информации удалось достать. Ты да моих людей в Лируме? Было не так много, как хотелось бы. Сейчас же, возможно, удастся исправить это упущение. Уже сейчас туда были отправлены ещё люди, чтобы пополнить шпионскую сеть. Естественно, всё это под видом расширения штата рабочих моей газеты. Также было поручено узнать всё, что только возможно, о свадьбе: место проведения, список гостей и прочее, прочее. Не забыл я и о роде Бордо. Нет, общие сведения у меня не их были, но подробнее не до того было и не так просто. Но если хочу их задействовать для борьбы с роллей королём, то должен убедиться в безопасности такого шага. Можно было бы попробовать выйти на связь с Алисией. Но если подумать, то зачем? Даже если она хочет выйти замуж за принца, в чём я сомневаюсь, судя по слухам о нём, всё равно я не позволю этому случиться. Он умрет, как и его отец. Без вариантов. Против своего отца Алисия мне тоже помогать не будет. Я бы сам такого не понял. Да, она моя подруга. Но после моей мести Артуру Роули, боюсь, эта дружба может быстро закончиться. И не важно, что он сделал, все же он ее отец. Такое не прощают. Я бы не простил и не прощу. Все же Роули убил моего кровного отца и мать. Можно долго философствовать, что месть порождает другую месть. Этот неразрывный круг мести тяжело прервать. Но всё же возможно. Вот только делать это я не собираюсь. Да тут даже боги не поймут, если я отступлюсь. Что уж говорить про себя самого. После посещения Кима я решил прогуляться до Гарда. Нужно было поговорить с этим низкорослым кузнецом. Крис, утирая пот, вышел из кузницы подземник. Ты что-то хотел? Гард кивнул я, кидая ему взять на этот случай бурдюк с прохладной водой. Да, думает уже слышал про переходное военное положение. Да, был такое, произнёс он, сделав несколько больших глотков из бурдюка. Сейчас нам пригодится дополнительное оружие, может, получится ускорить производство. Хм, думаю, да. Почесал он бороду. Если нужно побыстрее, то можно больше не тратить время на рукоятки и всякие украшательства. А еще лучше просто закупить их в ином месте, тогда время прилично сократится. Все же я делаю, как ты говорил, товар премиум-класса, и каждая его деталь должна быть на высоте. Но если это нужно только для битвы, то одного клинка достаточно. Правда, и рукоятки стоит брать получше, но в итоге все равно будет куда быстрее. «Да, будет неплохо», — кивнул я. Распоряжусь, чтобы заказали. А у меня также есть небольшой запас клинков, что дело на всякий случай. Передам их в оружейную. Хитрец, ухмыльнулся я. Но спасибо. Сейчас они точно не помешают. И, кстати, что там с запасом чеснока, что я просил? Это все давно готово и лежит, ожидая своего часа. Пришлось задействовать окрестных кузнецов, чтобы не отвлекаться самому. Это вещь простая, и любой дурак с ней справится. Проблема в количестве, но и тут решаемо. Отлично. Он может пригодиться. Всё же большинство изменённых это сухопутные создания. Это вряд ли их остановит, но сможет замедлить. Уже неплохо. Кстати, тут на днях опять эти самоубийцы хотели похитить меня ради секрета дамасской стали. И что на этот раз? Повесили их, похоронили или затопили? Как ты можешь быть обо мне такого плохого мнения? скинул с Адамаск. Я никогда не повторяюсь. Их головы отправили заказчиком, а тела скинули в болото. Значит, и заказчика узнали. Да тут и думать нечего было. Всё те же. Ну не верится им, что я кую лучших клана. Так может проще попросить короля успокоить подданных? Нет, не нужно. Иначе совсем скучно станет. Усмехнулся подземник. М-м, да. Хмыкнул я. Они всё продолжают лезть и лезть. Как не поймут, что делать им тут нечего? Идиоты. Впрочем, пока они не переступят черту, пусть. Лишняя тренировка для стражи не помешает. Да если у них всё же получится, то я сам позабочусь, чтобы никто из них ничего не смог рассказать. Хорошо хоть убить тебя не пытается. Они идиоты, но не самоубийцы, фыркнул Гарт. Их явно предупредили, что за этим последует. И противиться воле короля даже самый отбитый клан не станет. Ладно, тогда развлекайся, махнул я рукой. Можешь даже подкинуть им какой-нибудь неверный рецепт? Вот будет весело. А, это идея, скинулся кузнец. Есть у меня тут один вариант. Когда Решад повторит его, то весело будет всем. Даже боюсь представить, что ты задумал. Но потом обязательно расскажешь, как только сработает. Может, я это Роуле подкину? Он тоже давно облизывается на дамасскую сталь и не упустит шанса заполучить рецепт. Правда, сам сделать это даже не пытается. Лишь разок. Да и то определить, что это он, удалось лишь по косвенным уликам. Да, обязательно. Вор должен быть наказан. И чем стыднее наказание будет для него, тем лучше. Ухмыльнулся Гарт. Нет, чтобы самим придумать что-то новое. Но вместо этого старается украсть у других. Фу, такими быть. Не могу не согласиться с тобой, кивнув я. Ладно, мне пора в кузню. А то эти хламоны без пригляда такого могут наделать. Развернувшись, он вернулся в пышущее жаром помещение. Кстати, были более мудрые предложения о том, чтобы выкупить рецепт. И честно скажу, очень вкусные предложения, но все их я отверг. Всё же дамасская сталь Это не только деньги, но и сила, отдавать которую в чужие руки – не лучшая идея. Даже если это руки союзников, вроде короля подземников. Да, он тоже пытался выкупить рецепт. Но в перспективе это не лучшая идея. Ведь рано или поздно союзник может превратиться во врага. И пример моих предков это отлично показал. Даже человек, которого ты вытащил с самого дна, может предать. Что уж говорить о его далеких потомках. Вот и я не хочу рисковать, так усиливая другого. Кстати, а ведь причины разлада между родами Хелл и Роули я так и не нашел в книжке. Тут ведь может быть что угодно, от девушки до денег. А возможно, Хелл первыми их предали, и такое бывает. Тогда я даже смогу понять Роули, понять, но не простить. Если получится, надо попробовать выяснить ответ на данный вопрос. Ну а я тем временем отправился дальше заниматься делами баронства и укреплением военной мощи. Удалось даже нанять отряд наёмников на пару тысяч человек, среди которых было целых 2 мага. Причём сделал это практически за бесценок. Их хорошо потрепали в последнем наёме. Так что долговременный контракт был для них очень, кстати. Как мы и ожидали, пока не так много народа знало про демонов, и цены на наёмников не успели скакнуть. И этой инсайдерской информацией мы воспользовались на полную. Основную часть людей нанимал Артур. Всё ж он Герцог, и это будет привлекать не так много внимания, как если бы обычный барон нанял кучу наёмных отрядов. Мало ли что могли подумать. А ещё через пару дней пришло письмо от Артура.